«Джордж, у тебя забавное выражение лица. Тебе что, это тоже пришло в голову?» «Да, вид у Джорджа был задумчивый и в то же время огорченный. Мне показалось, что это неплохая идея, а мне нет. Я не сомневаюсь, что королевские военно-воздушные силы были бы рады поучаствовать, Как не сомневаюсь в том, что вскоре после нашего прибытия в пункт назначения нам бы нанесли визит наши десантники. но Они, как известно, отличаются прямостью. Нет, эта идея мне не нравится. И для этого есть три причины. Я не хочу устраивать перестрелку, не хочу устраивать кровавую баню. Убийство или захват Смуэльсона и его друзей — не решит проблемы. Я уверен, что существует еще немало людей из ФФФ, не спрашивая, почему я в этом так уверен, я не знаю, которые смогут выполнить его угрозы. И мне не нравится мысль о том, что наши дамы могут быть ранены и убиты. Мне также не слишком хочется ранить, не говоря уже о том, чтобы убивать соотечественников. которые станут угрожать жизни девушек. — Ты имеешь в виду Жюли и Анна-Марь? — спросил васку Всех четверых. — Остальные две — преступницы. Осторожно заметил Джордж. — Они связаны с преступниками. Но это совершенно другое дело. Так или иначе, если бы правительство сделало подобную глупость, мы были бы не в состоянии поступать, как считаем нужным. Веринга и полковник нас поддержат, а сейчас только они двое и важны. Однако это все теоретизирование, это не должно случиться. Одну минутку, джентльмены, эти джинсы слишком мокрые. Переодевшись, Ван Эфен продолжил беседу. «Отсутствие нашего друга О'Брайена очень огорчительно, потому что он недостающее звено. Я бы много дал, чтобы узнать, где он сейчас. Вряд ли его знания и опыт, связанные с системами сигнализации, потребовались сейчас на второй штаб-квартире». Мы можем только гадать, кому и где потребовалось его искусство, но это бесполезная трата времени. Я, кажется, пренебрегаю своими обязанностями. Васко решил продолжить наблюдение. Джордж, ты не включишь свет после того, как я выйду? Выключив свет в спальне, Васко прошел в ванную, закрыв за собой дверь. Джордж снова включил свет. Очень скоро Васко тихонько постучал по двери. Джордж выключил свет и вошел в ванную. Ван Эфен последовал за ним. — Вас это может заинтересовать, — сказал Васко. На чердаке сарая сонный охранник зашевелился и закивал головой. Несколько секунд спустя он выпрямился и покачал головой из стороны в сторону, Было темно, и выражение лица мужчины не было видно. Еще через несколько секунд он вытащил руку с бутылкой из-под одеяла, посмотрел на нее, перевернул бутылку и убедился, что она пуста. поставил бутылку на пол, мужчина снова откинулся назад в кресле. «Он собирается снова заснуть», — предположил Васко. — Нет, — не согласился Ван Эфен, — часовой принимает важное решение. Охранник, видимо, и в самом деле принял решение. Он откинул одеяло, пошатываясь, встал, сделал несколько неровных шагов к дверному проему. Васко сказал, — он пьян. — Нет, не пьян. Он видел бутылку и решил, что он всю ее выпил, поэтому и ведет себя соответственно. Сам себе дал установку. Было бы хуже, если бы его сменщик не смог его разбудить. Ну, кажется, это все. В спальне Ван Эффен предложил. «Думаю, что нам всем стоит на несколько минут спуститься вниз, включая тебя, Васко». если ты достаточно окреп. «Я капитан голландской армии. Я смел!» Джордж напомнил Ван Эффену. «Ты же сказал Смэрсону, что ты не спустишься. Я меняю решение в соответствии с обстоятельствами. Здесь прохладно. Мне нужно выпить еще бренди». Что более существенно, я хочу посмотреть на реакцию наших друзей, когда будет объявлено, что охота на ФФФ ведется теперь в районах Шельды и Роттердама. Что еще важнее, я хочу, чтобы снаряды и взрывчатку перегрузили из грузовика в вертолет». «Почему?» — спросил Джордж. «Завтра утром на дорогах в этом районе и в районах Шельды и Роттердама будет полно патрулей, военных и полицейских, но больше, конечно, будет военных. Лично я убежден, что Илвесакера завтра схватят. Я хочу, чтобы ракеты, которыми мы снабдили ФФФ, были с нами». Потому что обладание этими ракетами с целью нападения или обороны дает ФФФ уверенность в своей безопасности. А поскольку мы знаем, что эти ракеты обезврежены, то чувство безопасности у ФФФ будет ложным. Пусть они повезут в грузовике только ядерные ракеты. «Тебе следовало стать юристом, политиком, брокером Солл-стрит». Или преступникам, специализирующимся на подлогах, — заметил Джордж. Таких изобретательных умов нет в рядах полиции. Не слушай того, кто это говорит. У меня есть предчувствие, что взрывчатка, гранаты и прочее могут больше пригодиться нам, чем им. Это просто предчувствие. Воскорь. Что ты знаешь о правилах транспортировки ракет? Абсолютно ничего. Тогда давай их изобретем. Могу поспорить, сэр, что я изобрету более интересные правила, чем вы. Джентльмены, джентльмены, как я рад вас видеть. Я думал, что вы не спуститесь, мистер Данилов. Крокодиль улыбка Самуэльсона сделала бы честь любому архангелу. — Я просто не могу уснуть, — с подкупающей искренностью признался Ван Эфен. — Как голландец, хоть и не по рождению, я беспокоился из-за флеволанской плотины. — Конечно, конечно, я понимаю. — И капитан, простите, лейтенант, рад видеть вас, мой мальчик. — Как я понимаю, вам лучше... Мой голос не стал лучше, но самочувствие улучшилось. Хрипло сказал Васко. — Спасибо за заботу, мистер Самуэльсон. — Универсальное средство. Я предлагаю продолжить лечение. Самуэльсон посмотрел на Джорджа и Ван Эффена. — бренди джентльмены? Большую порцию? — Вы очень любезны, — ответил Ван Эффен. Он подождал, пока Самуэльсон проинструктирует Леонардо, вы знаете что я обычно не любопытен но два момента привлекли мое внимание наши дамы вернулись а вы говорили что они в состоянии нервного истощения насколько я понимаю они все еще в этом состоянии а второй вопрос ван фн улыбнулся мой второй вопрос может дать ответ на мой первый подразумеваемый вопрос Я вижу, что у вас опять включен телевизор. Надо понимать, что вы ждете новое коммунике. Ваше предположение справедливо. Теперь пришла очередь улыбаться Самуэльсену. Ответы на оба вопроса получены. Извините, джентльмены, я на минутку вас покину. Пора сказать его преподобию, что пришло время надевать наушники». Леонардо принес напитки, Ван Эйфен поблагодарил его и вывел друзей на веранду. Никто и бровью не повел. Ван Эйфен и его компания уже зарекомендовали себя как любители свежего воздуха. К тому же, если они хотели поговорить наедине, они вполне могли это сделать в комнате наверху. Ван Эйфен закрыл дверь и спросил, «Ну, какие будут выводы?»